Глава 5 т а н а т о с Эпиграф. «Песню для жертвы споем без звучания лиры. Смертных она иссушает и вселяет в них страх. Эсхил. На улицу б л а н м а н т о Николя вернулся поздно. В доме, похоже, все спали, но он надеялся, что Катрина оставила ему чего-нибудь поесть. Обычно она оставляла ему еду в массивной сковородке». долго сохранявший тепло даже на потухшей плите сегодня его ожидала рагу из странного о в о щ а точнее клубня который Катрина открыла сопровождая армию в италии и германии клубни ей понравились и теперь она сама выращивала их устроив в саду за домом специальную грядку н и к о л я приоткрыл крышку и дивный аромат тушеных земляных яблок поплыл по кухне прибор хлеб и бутылка сидра стояли на столе устроившись Он налил стакан сидра и наполнил тарелку с н е т ь ю При виде вкусных овощей в нежном белом соусе, на поверхности которого плавали кусочки мелко нарезанной зелени петрушки и шнит-лука, у него потекли слюнки. Катрина, делясь с ним рецептом приготовления этого восхитительного блюда, не забывала напомнить, что у плиты нельзя проявлять нетерпение, коли желаешь получить достойный результат. Прежде всего необходимо отобрать несколько... равных по размеру картофелин или толстеньких, как величала к а р т о ф е л ь н ы й к л у б н и Катрина. Примечание. Первое упоминание о картофеле в Европе относится к 1533 году. В 1570 году клубни картофеля появились в Испании, а затем в Италии и Германии. Во Францию картофель ввезли в 1616 году, и вокруг него завязалась бурная полемика. Противники картофеля — утверждали, что он является возбудителем проказы. В ц а р с т в о в а н и е Людовика XVI Пармантье 1737-1813 годы, чтобы ввести этот овощ в широкий обиход, заявили, что монарх ест его каждый день. Конец примечания. Затем помыть их, обиходить и аккуратненько снять кожуру, стараясь придать им округлую, без в ы с т у п о в форму. Нарезать кусочками свиной сало, бросить его в глубокую сковороду и тушить на медленном огне, пока сало не отдаст весь свой сок, а после вынуть его из сковороды, постаравшись не допустить, чтобы оно начало подгорать. «В горячий жир, — объясняла кухарка, — опустить картофелины и обжарить до появления золотистой корочки. Не забыть добавить парочку неочищенных зубчиков чеснока, щепотку тмина и лавровый лист». Постепенно овощи покроются хрустящей корочкой. Продолжать обжаривать, заботливо переворачивая еще какое-то время, дабы середина овоща стала мягкой, и только тогда, а не как н е ранее, посыпать сверху доброй ложкой муки и уверенными движениями пассеровать муку вместе с овощами, а отпассеровав, залить половиной бутылки бургундского вина. Ну и, разумеется, посолить и поперчить, а потом оставить томиться на медленном огне, Еще добрых две четверти часа. Когда соус уварится, он станет нежным и бархатистым. Легкий и текучий он нежно обнимет тающие во рту рассыпчатые картофелины в поджаристой корочке. Хорошей кухни без любви не бывает, — повторяла Катрина. Обнаружив, что тарелка его стоит неровно, Николя приподнял ее и увидел записку. Он сразу узнал косой, похожий на детский, почерк кухарки. Послание отличалось краткостью. «Сегодня вечером эта шлюха меня оскорбила. Завтра я все скажу». Николя быстро завершил трапезу. К сожалению, он не мог немедленно отправиться к Катрине и расспросить ее. Он знал, что она живет в меблированных комнатах неподалеку отсюда, но со стыдом признался себе, что, проживая у Лордена уже больше года, он не удосужился выяснить точный адрес своей приятельницы когда он поднимался на второй этаж на площадку неожиданно выскочила мари и бросившись к нему потащила его по лестнице вверх на последней ступеньке она остановилась и прижалась к нему так тесно что он вновь уловил аромат ее духов ее щека коснулась его щеки и он отметил что она плакала никуля прошептала девушка я не знаю что мне делать я боюсь эту женщину катрина Наговорила ей массу гадостей, из которых я ничего не поняла. У них началась перепалка, она прогнала Катрину. Катрина была мне второй матерью. А что с моим отцом? Вы что-нибудь узнали? Она стояла, вцепившись руками в отвороты его фрака. Не зная, как успокоить ее, он ласково погладил ее по голове. Тут раздался шум, и они дружно вздрогнули. Оторвавшись от Николя, девушка подтолкнула его к лестнице, ведущей наверх, а сама прижалась к стене. Чья-то тень пересекла лестничную площадку, и все стихло. «Доброй ночи, Николя!» — прошептала Мари. И легкая, словно птичка, дочь л а р д е н а упорхнула к себе в комнату. Николя направился в мансарду, по дороге пообещав себе найти время обстоятельно поговорить с Мари. Когда его одолевали нерешенные вопросы, он обычно не мог заснуть. «Но сегодня...» Когда вопросов накопилось так много, что он никак не мог решить, на каком в первую очередь следует остановиться, он быстро погрузился в восстанавливающие силы сон.